Глава шестнадцатая Приятная и неприятная Приманила картошка и кикимор. Они шли мимо по своим делам, а, может, и нарочно оказались в барском поле на пустыре, где бабы и ребята творили чудеса с пасхальными яйцами, с багряными и желтыми душистыми яблоками. Сестры Макичевы остановились, поглядели, Определенно любуясь, пошептались, как бы немного перекоряясь, подошли ближе и, не приседая, как прежде на высоких сбитых каблучках, жалко перед бабами и неважничая господскими обносками, позвали негромко, обыкновенно Бога на помощь мамкам и поздоровались. Мамки приветно-ласково в полный голос поблагодарили, а тетка Ираида спросила, как здоровье старух ничего -с, слава богу-с!» застенчиво ответила бабка Зиночка и, покраснев, оглянулась на старшую сестру. Бабка Варя, двигая волосатыми в завитках скулами и усами, насильно улыбаясь, спросила. «А можно и нам картошечку -с садить с вами?» «Да, пожалуйста!» — откликнулась за всех сморчиха с удовольствием. «Больше народу скорее управимся!» «Осенью пай дадим, будете всю зиму сытые». «Ах, мерсис!» киким рыбегом воротились домой, переоделись по поплоше, обулись в старые галошки, что в лопаточке, повязались от ветра для тепла пуховыми вытертыми шалюшками и явились запыхавшись веселые с корзинками. «Не дать не взять деревецкие шустрые бабки, эдакие крепкие прошлогодние кочерышки. Не горбатятся, не охают поминутно. Сразу схватились за дело. Видать, за зиму не только отъелись, но и отдохнули, пришли в себя. Селенка, какая они есть, поднакопилась. Да и умение, смотри, занимать бабкам не приходится. Зараз вспомнили, как в девках при родителях садили картофель. Ай да бабки макичевые, Зиночка и Варенька. Рано вы помирать собрались». «Ошибся князь Куракин, прогнав вас из услужения. Э, вон еще какие вы горячие и сноровистые, молодым не угнаться. Живите и работайте на здоровье». Глядя с приязнью на бабку Варию и бабку Зину, как они на переганке топают голошками за плугом и не кидают семенную картошку в борозду просто так, со всего роста, как это делали ребята, а, нагибаясь, осторожно кладут из своих лубянок в бок борозды ни на дно и ни поверху, в самую-самую серединку, в мягкость суглинка. Воистину, точно яйца, словно картошины, могут ненароком разбиться. Глядя, как стараются бабки не отстать от мамок, и не отстают. Шурка сам принялся нагибаться. класть каждую картофелинку в мякоть борозды, Точно в гнездышко. Сажая, он разглядывал, какая она его картошенка. Темно-розовая, бледно-желтая, то ли вовсе белая, круглая или продолговатая, с пупырышками, много ли на ней вмятин, росточков. Он приметил, что сестры Макичевы, как его мамка, как с морчихой Минадора с теткой Ираидой, кладут картофель вверх этими вмятинами. Догадался, почему. И сам принялся укладывать картошины на свет росточками. И делая все это, думая о бабках Макичевых, любуясь ими, он видел невольно другое. Вот он морозным утром в святке явился кикимором в избушку почитать таинственную книгу «Черная и белая магия», которую накануне высмотрел и облюбовал, но которую ему не позволила взять с собой бабка Зина. Подарок, дорогая память, а разрешила прийти почитать у них тут дома, и он с позаранку прилетел за этой отличнейшей, щедрой платой за дрова, напиленные и наколотые им с яшкой накануне, и застал Кикимор за приготовлением завтрака. Бабка Варя молола на хорошенькой, получше, чем у Олега двухголового, В малюсенькой кофейной мельницы жареный ячмень. А бабка Зина чистила горячую картошку. И ни масля, ни кроша укладывала ее двумя дымящими горками на красивые с цветочками и золотыми ободками тарелки. Его опять, как вчера, потрясло богатство Кикимор. Пушистая, пахнущая на всю избу нафталином, диковинная белая шкура на полу перед комодом, без морды, лапы, хвоста. Кажется, лохмутья настоящего полярного медведя. Ножная швейная машина «Зингер» в деревянном лакированном футляре, какой не было ни у кого в селе. Эти емкие, обитые железинами, крашенные под дуб два сундука, выглядывавшие из-под кровати. Книги, альбом на столе и светлый, как из серебра, самовар вазой. И, конечно, само собой... Больше всего ошеломил сызного граммофон с сиренево-багровой, как разинутый кричащий рот огромной трубой, и еще бог знает, что громоздившаяся навязанной скатерти и на комоде. Но ему снова было не по себе от уныло снежных окошек без зимних вторых рам, заткнутых наполовину мерзлыми подушками от льдистого рассеянного полусвета и сырого кислого холода от самодельного из соломы рождественского голубка, который дрожал и тихонько кружился под низким потолком, подвешенный за ниточку. Пар шел от картошки и самовара. Пар вырывался изо рта, стоило его раскрыть. Пожадничали кикимры, не натопили как следует печку, пожалели дров. Да как не жалеть, не беречь, если в запасе... Три-четыре охапки. Кто-то еще им напилит, наколит. И из чего? Из каких жердей и пней? Горячая картошка и кипящий самовар, пожалуй, согреют старух не хуже печки или подтопка. Они и Шурку посадили за стол, как он не отказывался. До картошки он не дотронулся. Экая невидаль и не масляная. А кофею попробовал. Зиночка заварила молотый ячмень в блестящем кофейнике во фланелевом мешочке. Разлила по чашкам, на которые смотреть невозможно, больно. До того они были тонкие, матово-прозрачные, с выпуклыми украшениями, с серебряными витыми ложечками, лежавшими на блюдечках, просвечивающих насквозь и в таких же украшениях не добавила скупо по капельке молока из белого кувшинчика чуть больше напёрстка. вместо сахара бабки клали в рот пареную сушеную репу жевали и сосали ее попивая из чашечек не притрагиваясь к блюдцам и ложечкам оттопырив мизинцы и закатывая глаза при каждом глотке Шурки налили кофе в невиданную посудину, эдакую высокую, как стакан, чашищу с крышкой. Чашка прозывалась «бокалом». Запомним, в книжках читано, слыхано, теперь и видано. Посудина была вместительная и одна красота. Шурка плохо распробовал горьковатую ячменную заварку, решив про себя, что, пожалуй, чай лучше. Коли есть чем подсластить его во рту. Хоть крошечкой какой ландрина зубодера. Репа его не устраивала. Пареная и сушеная или вяленая. Он хорошо знал это деревенское зимнее лакомство. Устанут зубы жевать, резина. И сладости не ахти, сколько. Одна видимость. Язык больше подирает, чем ласкает этот гостинец. Известно, репа никогда и рядом-то не лежала с сахаром. Его невыносимо тянуло к облюбованной неизвестной книге. Он поблагодарил за угощение, вылез из-за стола. Ему позволили взять книгу. Шурка стремительно сгробастал черную и белую магию обеими руками и очень скоро узнал много всяких фокусов с картами, носовым платком, стаканом с водой, сигарами и деньгами. У него не было под рукой ничего похожего. Он не мог проделать эти фокусы и занялся дельцем, не требующим носовых платков, медиков и сигар. Это был гипнотизм. Он живехонько раскусил, что это за штука такая, и немедля попробовал, какой он, Шурка, обладает силой воли. Есть ли она у него, может ли он приказывать одними глазами, только подумав, «Взглянув, и будут ли его слушаться?» Он уставился, не мигая, на бабку Зину, на ее затылок, мысленно требуя, чтобы она повернулась к нему лицом. Бабка торчала у окошка, прилаживаясь шить на знаменитом зингере с колесом, и холод с улицы шевелил ее седые жидкие волосы. Шурка вспотел, у него заломило от напряжения глаза — А бабка все не слушалась приказания, не поворачивалась. Должно быть и гипнотизм этот самый, такой же дурацкий, как фокусы. Шурка перестал пялить Бельма на бабку, отвел взгляд, и как только он это сделал, Зиночка поежилась и оглянулась. Чего тебе еще, мальчик? спросила она. Хочешь посмотреть альбом? Хочу, поспешно сказал Шурка. Черные и белые глупые магии отправились на комод на свое постоянное место, а на столе перед Шуркой очутились синие толстые бархатные корки, застегнутые бронзовыми застежками, как церковная Евангелие. Зиночка не позволила гостю самому дотронуться до альбома. Принялась чуть, касаясь пальчиком, поворачивать негнущиеся картонные листы на которых в надрезы были вложены разные открытки с картинками, фотографические карточки, большие и маленькие, наклеены бумажки от конфет и шоколада Миньон, даже приспособлена жестяная крышка от коробки печенья, Джордж Борман. Тут Шурка все быстрехонько высмотрел и сообразил, что к чему, потому что от разглаженных, словно на утюженных, Радужно-броских оберток и разрисованной жести с выделенными буквами, еще попахивало сладким и сдобным. Слегка, конечно, попахивала, если наклониться пониже к альбому и потянуть в себя носом. Он бы долго разнюхивал и разглядывал все это, заманчивое, недоступное, да мешала бабка Зина. Ее сизый опухший палец Ворочил по своему усмотрению тяжелые листы, останавливаясь совсем на другом, неинтересном, от которого ничем не пахло, на фотографиях. Подошла к столу и бабка Варя, и тоже ухватилась за альбом. И скоро бабки вдвоем, ожив, разогревшись, захлебываясь словами и паром, перебивая одна другую, Принялись болтать больше для себя, чем для шурки. Поневоле пришлось разглядывать тусклые захватанные фотографии. Некоторые были и четкие, коричневые и черные, но больше в альбоме лежало фотографии расплывчато мутных, иные даже засиженные мухами, с дырочками по углам, должно быть, висевшие когда-то на стене и оттого выцветшие до невозможности. Но бабки все отлично видели и разбирали, даже чего на карточках, кажется, и не было вовсе. Ах, ах, кудахтала то лозиночка, показывая шурки фотографию кудрявого мальчугана в клетчатой курточке с отложным белым воротником, и в таких же клетчатых коротких штанишках, в чулках и девчоночьих туфлях с бантиками, мордастого курносова в очках. Сенечка, ангелочек мой, раскрасавчик, видишь, пряжки, каждая бутон с розой вот-вот распустится. А помнишь, Варя, в пасхутричком в детской он расшалился, кидался подушками и разбил попугайчика желтенького, фарфорового. Я его унимать, Сеня, Синечка, как можно -с? Что ты наделал? «А он, баловник негодный, сиятельство махонькое, возьми плюнь мне в лицо, помнишь?» «Ну, конечно, моя Анечка унимала, он и в нее плюнул, в сестру». «Ах, родненький, миленький, после у меня просил прощения, подарил яичко шоколадное с картинкой «Воскресенье Христова. а потом взял и съел яичко, картинку оставил». «Как сейчас все вижу, помню». Зиночка прослезилась, рассмеялась, прикладывая к глазам носовой платок, и полезла в сундук, выдвинув его из-под кровати. Она долго рылась в тряпках и не нашла пасхальной картинки, и в альбоме не нашла, и сморкалась в платочек теперь от горя, что картиночка — подарок с Сенечкин берегла всю жизнь, куда-то запропастилась — Может, и вовсе потерялась. Анечка, вот она, стриженная после скарлатины, Показывала в альбоме свое, дорогой бабка Варя. И верхняя волосатая губа у нее мелко-мелко тряслась. Каждый волосок дрожал, как живой. Уж такая родилась деточка, умненькая, тихонькая, ласковая. Папаша наглядеться не мог. А маменька, царство ей небесное, всегда говорила, врожденная графиня лидия петровна моя бабушка от куракинской породы один нос и тот маленький хихис бабка вытерла губу ладонью и ткнулась усами и бородой в карточку чемок чемок милашечка золотое твое сердечко с замужем и деточки все в нее три девочки умненькие добренькие тихонькие А мой паловень, офицер, боже, усищи, монокль! И столько радости лежала на сморщенных лицах кикимор, в знакомых, покорно собачьих, блекло карих с висящими слезами в глазах Зиночки, в лошадиных, раздвинутых в улыбке скулах Варечки, что Шурка только диву дался. Чего радуется? Ребята ведь не ихние, чужие. Плюнул, а она и по сейчас ревет, от удовольствия помнит. Эх, какое счастье, плевок. Все, все здесь, в избушке Кикимор, было не свое, чужое. И пустые сундуки с тряпками, и дурацкие книжки про гипнотизм, фокусы и гадания. Этот альбом с бронзовыми бесполезными застежками — Неправдоподобный ножной зингер И грязно-белёсая, вонючая медвежья шкура на полу И первонаперво граммофон Память какой-то благодетельницы Юлии Викторовны. И только сырой холод, широкие в трещинах и вынии по углам бревна, И окошки с худыми стеклами и без беззимний храм Были ихние хозяек. Ну и соломенный самодельный голубок под потолком. Да еще по родному смотрели со стены из овальной рамки две веселые круглощеки и девки. Прислонясь друг к дружке причесанными головками, смеясь молодыми очами под толстыми дугами бровей, они спрашивали, узнаешь знакомых? Нет, сердитый Шурка не узнавал. Не хотел узнавать. Бабка Зина, накудахтавшись и наплакавшись, Завела напоследок для гостя граммофон, И он принялся охрипло жаловаться. «Емщик, не гонил лошадей, Нам некуда больше спешить». «Да уж, куда там спешить бабкам? Некуда им торопиться в своей замороженной избушке. Это верно». Никакие они не богатые и несчастливые, жалкие, даже ребята у них чужие, глядя на Кикимор и сам заревешь. Незачем к ним больше ходить. Теперь в барском поле, сажая картошку, бабка Варя и бабка Зина делали как будто свое по-настоящему дорогое им дело и радовались, что оно спорится. Казались довольными. Теперь они торопились, спешили. И было отчего. Хотелось побольше заработать картофеля на зиму. И это правильно и понятно. Все одобряли старания Кикимар. «Э, вот они где? двадцать десятин с четвертью!» — говорили подошедшие мужики, посмеиваясь, вспоминая оратора из города — лаская добрыми взглядами свои посевы жита и овса на пустыре. Загон картошки, которую досаживали бабы с ребятами, заодно оглядывая все барское поле, раскинувшееся до Волги. Просторище на четыре стороны с гаком. Коли прибрать умеючи к хозяйским рукам, порядочно свалится на душу, безземельные у нас разом и переведутся. «Революция — это для одних нечто безземельных!» — кипятился сильно Апроксейн Федор, даже недокуренную цигарку выплюнул. «А ты мне дай понюхать, чем она пахнет, революция-то! Я ведь тоже завтра бобылем стану, коли не с землей, добавкам. Согласны и ждать, но без надувательства! Да, ты меня с генералом Крыловым не мери!» И на заводчиков, фабрикантов не наускивай, Мне с ними не жить, и делить нечего. Сам с ними, говорю, справляйся, Не беги из города, на деревню не надейся. У меня с одним крыловым война, Вот уж верно, до победного конца. И никаких других врагов и нету, О кроме еще немцев, австрийцев. По мне, какое хошь, будь правительство Временное, невременное, Говорю, белина одна, как при царе. Власть она завсегда властью и останется. Отвали на дел лишний, и я не дам тебя в обиду, временное, невременное. Держись за мишку императора, не только землей разживешься, а и чем поболее, отвечали насмешливо мужики, а некоторые охотно соглашались с Федором в Ярославлечу рабочий совет соединился с солдатским а крестьянский не пожелал не по пути слышь ему с рабочими и ты стала своя дорожка у нашего брата мужика а я вам о чем толкую скинулся снова федор погоди а солдаты разве не из деревни говорят там в губернии «Крестьянским советом управляют революционеры, социалисты», осторожно заметил хохловский депутат, задумчиво почусывая бороду. «Эти за мужика?» «А, дьявол их разберет», — отмахнулся Федор. «Все они языком одинаковые, страсти революционеры, что питерские, что ярославские. У нее наш император Мишка любее. Он хоть что болтает, то и делает». И не было поблизости новая Дяди Руди или Никиты аладина чтобы не давать в обиду Питер. — Куда он девался, индивид? — спрашивали мужики. — На станции, видели, укатил, должно обратно на фронт? — На Сухаревку, на Толкучку. Вот где его война. — А что, граждане товарищи, твое это мое подходящее, ядрено-зелено. Ах, здорово! Зубоскалил Дмитрий Сидоров, твердо стоя на яблоневой ноге, сжимая телячьи ресницы, из-под них так и брызгало, светилось. А вот мое твое никуда не годится. Личность, поработай с нашей, и будешь личностью, гляди, трещал Пашкин родитель таракан-старший, навестивший совет и довольный тем, что увидел в барском поле. Мамки, спеша закончить посадку картофеля, не отрывались от дела, слушали и не вмешивались в разговор. Ребятня больше работала ушами, позаичьей. «Все-таки откуда вы эти десятины с четвертью?» — твердил свое, спрашивал Косауров. «Уж больно хозяйственно подсчитано. Тут, мужики, что-то есть толковое. у Уэнтих, ну как их...» сицилистов, революционеров. по Понапрасну мы тогда обидели человека-оратора. Может, и не зазря они прозываются нашинскими угодниками. Или как? С.Р. Э. переспросил, подходя с пашней, с дядей Родей, Алладин, отмахиваясь, как в избе, от махорки, заодно и от сомнений Касаурова. ихнее в Ярославле газетка «Крестьянское дело», Помнится, писала, дескать, отбирать землю без вознаграждения, чрезвычайная несправедливость. Чрезвычайная, уразумел. Никто, мол, на таковское несправедливое дело и не собирается идти. Не собирается. Откуда же взялись десятины с четвертью? Недоверчиво строго спрашивал Иван Алексеевич. Мрачнее, как спрашивал он на собрании оратора, за кого тот читает молитву, защищая продажу барского сосняка. «Ты что-то запамятовал из газетки, Петрович?» «Запамятовал? Погоди-ка, у меня спрятан ихний манифест, выстрик для интереса. Надо был съезд губернский эсеров». Он добыл из кармана старенький кошелишка, порылся в нем». «Неужто потерял? Выкинул?» «Стой, цела! Вынул и развернул с хрустом газетную свежую бумажину. Он будто нарочно хранил ее в кошельке вместо денег. «Съезд решительно осуждает самовольный захват земли», читал дяденька Никита, уронив на плечо, как всегда, голову и близко придвинул к глазам бумажину. «Урегули...» — запнулся он и выговорил по складам тихонько. «Урегулирование арендной платы, рубка лесов и вообще решение вытекающих из земельных отношений вопросов, возможно, только путем создания...» — его оборвали. «Примирительных камер как же заимели в волости?» Примеряют. Да, в чью пользу? Добавил и одновременно спросил, а Федор и опять плюнул, но другую свернутую цигарку теперь изо рта не выпустил, зажал накрепко в кривом злом углу губ. Тут баю воевать надо, а не мириться, прорычал он. Матвей Сибиряк только что, явившись на поле и послушав, о чем толкуют, Задумчиво рассказал. По Невскому манифестация. Солдаты на трубах играют, Красный стяг несут На двух шестах, Считай поперек всей улицы. Как сейчас вижу, Написано мелом на стяге. Да здравствует весна народа! Красиво! Кожиная буковка С закорючкой с хвостиком. Так и скачут буковки, Так и прыгают, радуются. А толк? Весной-то народу не плясать, ни в трубы трубить. Сеять надобно. На. А земля где? Нет, что же получается, братцы? Жалобно, недоуменно спрашивал всех Иван Алексеевич. И седые колючки на его бороде щетинились. Все сицилисты, революционеры, все мужиковы-защитники. А на поверку выходит обман». «Понравилось, называй себя как хош, большаком-меньшаком, расхотелось еще как, разницы нету». И поглядел с под на дядю Родю. И все повернули картузы к Яшкиному отцу. Тянулись к нему, как в избе Кольки-сморчка, на заседании совета, когда он показывал свою красную партийную карточку. Между эсерами и меньшевиками разницы действительно мало. Никакой, мы скажем, нету. Цвет у них один, соглашательский. Негромко, как бы с неохотой, сказал дядя Родя. Ему будто не хотелось говорить, когда стояло дело. Ветерку уже надоело торчать в борозде попусту. Он фыркал, тряс нетерпеливо гривой и, ей-богу, Глядел одним фиолетовым требовательным глазом на пахаря, звал к себе. Но мужики желали слушать дядю Родю, и он, отпрукивая жеребца, как бы разговаривая с ним, прося подождать и не больно баловать, пояснил. «Те и другие хотят служить нашим и вашим, как говорится, то есть и нам немножечко что-то дать, и хозяевам еще больше оставить, не обидеть». «Трудновато мы скажем. Кто-то обязательно будет обижен». «Да уж не хозяева!» — откликнулся таракан старший. «Да обидал о том, стругай фуганкам. Не уступят за витка стружки даром». «Так и получается», — кивнул председатель совета. «Что ж тут непонятного?» Мужики ждали, что Яшкин отец будет теперь хвалить большевиков. Все политики, ораторы на собраниях, митингах так делали. Сперва ругали, почем зря супротивников, потом хвалили себя, своих. Но он, дядя Родя, не хвалил свою партию. И это мужикам понравилось, потому что они и так видели и знали, догадывались по самому Родиону Петушкову, по его совету и делам совета, что такое большаки, кому и как они служат. Верили этому, И не верили, по обыкновению боялись ошибиться. И простительно, ведь все было впервой, нове, Оглядываться, примиряться не на кого и не на что. Примерочка, оглядка, одна единая, Собственная растрепанная башка. Ломай ее день-ночь, шевели мозгами, выкручивай их, Спрашивать подсказки не у кого. Все это было одинаково написано, На разгоряченных, неодинаковых, хмурых и со светлинкой, и полосатых от сомнений и надежд лицах мужиков напечатано, как в раскрытой книжке. Нет, нацарапано, как на школьной, с поперечной трещиной, мутной от грязной мокрой тряпки доске, крупно, бледно, криво и не очень разборчиво. Не Григорий Евгеньевич писал. Только сморчок пыхтел, берег и мел, Чтобы лишек отправить себе украдкой в рот. Да, жидковато накалякана, с ошибками, Однако, всмотрясь, прочитать понять можно. Даже ребятня с длинными ушами, Все расслышав, прибавив иного усердия, Косоглаза, позаячьи таращась, Вычитала на мужичьих лицах кое-что правильно. «Эх вы, неверы окаянные, голохваты трусаки, чтоб вам сдохнуть!» Пробормотала Минадора про себя, но Шуркина мамка и тетя Клавдия услыхали и рассмеялись. А тетка Апраксия, оглянувшись, проворчала. «Станешь безверными, когда манят-сулят, а посля окажут фигу!» «Совету-то председателю, секретарю чай и жалованье надобно», сказал Касауров, глядя себе под ноги. «Спасибо, долго не проживешь. «А что?» — встрепенулись мужики. «В городе слышно, мастеровые складываются на свои советы. Целковый там в месяц из или сколько. Соберем и мы. Яиц еще можно, хлебца, молока». «Пока не требуется», — ответил дядя Родя и заторопился к плугу, к ветерку. И точно обрадовавшись, что не нужно собирать денег, хлеба, как за вторую пастушню, мужики переменили разговор. Толковали сызного о земле и теперь не замечали общих посевов, не любовались ими, а с ненавистью не отводили взгляда с барского поля, где работали пленные. Выходило, что пустыря мужикам было уже мало. И усадьба по-прежнему мозолила глаза. Мужики ругали себя, который раз, что тушили огонь. Послушались дураки, надо было за место воды пожарной машины тащить с гумна по воле соломы. «Ой, не так, смотри, все было там на пожаре в усадьбе, как хотелось, желалось Шурке» как складно сочиняла его беспокойная, совестливая и отзывчивая душа-выдумщица. О земле душа сейчас тревожилась не потому, что жалела барское поле, как жалела белый двухэтажный дворец с высокими колоннами на крыльце. Вернется Ксения Евдокимовна с Ией, Витькой и Мотькой, где они станут жить, если, не дай бог, случится, исполнится то что до смерти желается сельским мужикам. Запляшет невзначай на крыше с башенкой, отчаянно веселый парень в красной рубахе и желтых сапогах. Барского поля хватит на всех, и хозяевам останется. Шуркина душа тревожилась о земле потому, что многого все еще не понимала, а ей душе полмужика давно полагалось все знать и понимать. Молодая, неразговорчивая, старательная Тася из усадьбы, охотно и много подсобляя сельскому народу на пустыре, никогда не заикалась о деле для Иванка и себя, хотя не имела клочка земли. Да и остальные горластые снохи Василия Апостола, как и он сам, про землю, видать, и не думали, никогда о ней не шумили. А тетя Клавдия хоть слово какое когда сказала, но ведь такой же, как усадебные работники, проф, церковный сторож, жадничая, дрожал над каждым вершком, не верил красивой у Устина Палыча, намерил себе полоску страшными прыгающими четвертями. Шурки и сейчас мерещились, эти черные. Большое средние пальцы с обломанными ногтями, скачущие по каменному суглинку или беде. Кажется, треснет, разъедется у дядьки прово, как прелая холстина, кожа, побелевшая от напряжения и усилий, не растянется между невозможно растопыренными пальцами, но кожа выдержала, не лопнула, растянулась. Зато и полоска вышла на шесть вершков шире, чем показывала Сажинь Быкова. «Обманная! Лавочницкая!» — как утверждал сторож. «Это хорошо или плохо? Шесть лишних вершков земли!» «Да и не шесть, больше!» Провзаика рылся в земле кротом, не ходил на пустырь к мужикам покурить, послушать их неиспоры-разговоры. «Оказывается...» Его ничегошеньки не интересовало, кроме полоски, которую он сам себе намерил. Мужики говорили со смехом и досадой, ворчали, что проф, будто бы постарался ночью, еще добавил себе порядком от общего клина. «Ну, черт с ним, до осени! Будем делить, хрен он получит лишку!» «Конечно, разве так делают?» «Вот и Степка халуй!» Женится на перестарке с Молкиной, На ее избе и на ее полутора душек земли. Можно бы и поболее, да где ее взять? Ишь, как заговорил о земле хозяйчик, Коротконожка проклятая. А Трофим Беженец по всему такой же батрак, Только и делал, что утешался, не смело хвастаясь, застенчиво краснея, Боясь, что ему не поверят. И ему действительно не верили. Как богато у него землица пид сборовом. Добренько таки місто, хата биленька, свитло-та хороша. Волы митнины, ку ненята, куровки. Ни-ни, хлопцы, он не пас у пана свиняк. Побрехоньки, он сам жил, як пан. Ось бачите, — говорил он, заливаясь румянцем от восторга и смущения. Прогонят ваши русские германа-ката, кати мадьяры та швабы, маты-божа, побываю в ридном доме, ого-то, опять и заживу, як пан. Одних земля манила, завораживала, они без волнения не могли ее видеть, говорить». Иные же относились к земле равнодушно, точно и не замечали ее под ногами, вокруг себя эту ширь до Волги, и ни какие-нибудь справные и богатые, имевшие наделы по пять-по десять душ, самые бедные из бедных, работавшие на чужой земле для других. Дядя Родя Большак живехонько отнял этот пустырь в барском поле. «А для кого?» «Сам-то он до земли не дотронулся, не намерил себе сожжения, хотя не имел обыкновенной загороды, трех-четырех гряд. Негде было тети Клавдии посадить луковицы, огурца. Должно быть, дядя Родя, будучи конюхом в усадьбе, все-таки не больно жаловал землю, не очень-то ее признавал. Но большинство сельских деревенских землю любили». Говорили о ней, как о живом святом существе, величали набожно матушкой, кормилицей и очень хотели ее поболе, каждый для себя, однако по-разному, понятно и непонятно. Сестрица Аннушка, забежав к ним недавно в избу, выговаривала отцу, «Не позвали, не сказали, и мне бы пригодился какой мешок а овса». «Не по-родственному, братец Миколай? У тебя своей земли лишку. Невелика семья, одна живешь», — отвечал хмурясь батя. Сестрица Аннушка обиделась и перестала навещать мамку. Коля немо часто бывал в барском поле, одобрительно мычал и гугукал, глядя, как ладно, дружно работают мужики. Ему не раз советовали в смех и не в смех, Пахать церковное поле для себя, у него ребятишки. Ну, не все, оставить отцу дьякону какую половинку. Он сам пашет, как мужик, и дичка, бог с ним не трогать, помирает. А папу зачем поле? Батюшке, у отца Петра дочери в городе. Одна матушка с ним, много ли двоим надобно? Яиц-то в пасху Большую-пребольшую кадушку, Всю весну и лето будут разговляться. Затребы, молебные, сколько перепадает, Считай, не сосчитаешь, Так куда же ему попу столько ярового, озимого хлеба? Круглые щеки, коли немы, загорались. Он силач, добряк, толкал мужиков плечом, Ревел медведем, покатываясь от хохота, Соглашаясь, изображая на пальцах, как бы это вышло здорово, важно, гу-мы, но пахал и сел батюшке отцу Петру, старательнее прежнего. Да что говорить, работница Марфа везла чужой возище хозяйство и только радовалась. Вот уж верно, так верно, тянула по клажу, как ломовая лошадь, и не чуяла под собой земли. Шуркина мамка совсем недавно в споре с отцом требовала неприметные прибавки на дело По справедливости, как Бог велит. И батя, развеселясь, спрашивал насмешливо, «Откуда? Из каких лишков запасов ей отвалят?» Она же, удиво горячась, раскричалась, Разошлась, что мало, Требовала отрезать ей сей минуты от барского поля. «Мало!» Хотела отнять чуток от богачевских шестидесяти душ. Мамка, не помня себя, указывала примехонько на церковное поле, как шутили нынче мужики. Потом, спохватясь, просила у Царицы Небесной, что нехорошо сказала об отце Петре. «Да ведь правда», — признавалась она, «но теперь мамка ниоткуда не ждет и не требует прибавок к ихней полдуше». Сажает себе с бабами и сажает с удовольствием картофель на общем поле и ни о чем другом не помышляет. И батя только жалеет, плачет, что не может сам пахать и сеять, а добавки земли не заикается, чужое ему притит Что ж, по правде сказать, и шурки не больно лезет в его мужицкое горло даже барское поле. Для других можно... «Для себя не надобно, они проживут и так. Гляди, которые и своего не требовали обратно, уступленного насовсем за полцены или на год-другой за долги в лавке». Но, уверяли, Егор Михайлович забрал таки свою землишку, проданную по нужде из-за шестипалому, который и не заглядывал нынче в барское поле, занятые своими подрядами, Хапаньем легкой деньги урастя по казны. «Ай, да Егор! Чисто вострый богор, Хоть малость поддел живоглота!» Прищемил ему шестой-то палец. Егора спросили, не утерпели, правда ли. Он замялся, льняная борода его задымила под подпаленными. Он плюнул, хотел как следует выбраниться, и того не сумел сделать. «Мать его!» Засел Андрюха зимыми. Неудобно отнимать, дуйте горой. Вот и весь сказ. Не шибко здорово. Вовсе не по нынешнему революционному времени. Скорее по самому старому режиму-прижиму. Трусака задал, осудили некоторые Егора Михайловича. Совсем как Минадора недавно осудила, осмеяла всех мужиков». Да ведь и солдатки на селе и в Глебове лишь грозились, а уступленные ими перелоги так и остались пока у Лавочника и Бондаря. Последовать молодецкому примеру Матвея Сибиряка не хватило духу. А вон у той же Глебовской шустрой груни, что носила зимой на пальто с барашковым воротником и прятала косу под шапку-ушанку, хватило и совести, и смелости требовать – чтобы и ей, как прову, выделили на барском пустыре, какой не есть пай. Ей на отрез отказали, не нуждается, хоть и солдатка, даже посмеялись. Турнепс, что ли, задумала сеть, наслушалась агронома, а она настаивала, требовала и требовала своего, даже нехорошо бронилась, почище Егора Михайловича, и, осердясь, увела лошадь с пустыря. Крутове, Сломлене, Паркове и других окрестных деревнях. Слышно, народ только рогами оругался, не смея пальцем тронуть лишнюю запущенную землю. И было приятно только слушать пастуха, и Евсея Борисовича Захарова, как он складно красиво толкует о земле. Он не кричал теперь громким басом на людей, как на коров, Не вранил тех, что прибрали себе землю, ступить некуда. Он точно играл, как прежде, на своей жестяной трубе и звал народ за собой. Он словно брал землю в охапку и показывал, что с ней можно и надо делать наделать сообща. То его скоро обрывали, упрекая, что прежде он не то болтал поумнее. Землю делил поровну по едокам, сам сей, «Сам свой хлеб и кушай». А теперь Эван что выдумал? Черт-те кого наслушался на рытья копов. Мелет незнамо что. Сообща-то мы, по неволе тут на пустыре торчим. Опоздали делить землю. Вот поскорей кое-как и ломим ее вместе. По необходимости, вовсе не по желанию. А без лошадили семена поели?» Стой, это как? Пахать буду я, а жрать мой хлеб будешь ты? Ловко. Значит, я работай, ты чай пей с сахаром, так по-твоему, и всей. Охоты вам, братцы, попусту трепотнюй заниматься. серьёзней то нет разговора, останавливали другие. О чем? А вот о чем. Надо бы и сеять овсом, ячменем не из магазина. Усадебными семенами. Случись, что не невелик осенью убыток, Руки свои только и всего, А тут и семян, пожалуй, обратно не вернешь. Вот о чем кумекой Ах, да бросьте все это самое, мужички, Пустое, чужое, Держись крепче за дедовскую, Отцовскую землю, матушку, Своя никто не отнимет». А барская эта земелька, не как барской и останется. Опять чего-то уныло затянули справные хозяева, и мамки, прислушиваясь, начинали вздыхать, подниматься с земли, бросая посадку картофеля. И вдруг над Шуркиной, растерянной, недовольной головой послышалось громкое, такое знакомо хрипловатое, доброе, труд на пользу. «Григорий Евгеньевич!» И говорит так, как учил ребят в кузнице когда-то дяденька Прохор. Учитель снял соломенную не по погоде шляпу, и мужики тронули, приподняли картузы, дружно отвечая Григорию Евгеньевичу, поблагодарили ласково. И мамки, снова берясь за работу, тоже откликнулись живо. «Спасибо! Спасибо!» Григорий Евгеньевич не остановился покурить с мужиками, покалякать. Прошел мимо к Волге, он просто гулял. Но веселая молодая сила, возвратясь вскипев, подкинула Шурку и не отпускала, душила. «Здравствуйте, Григорий Евгеньевич!» – закричал Шурка вслед учителю. И все ребята подхватили, вторя вопя. «Григорий Евгеньевич, здравствуйте!» Учитель оглянулся и помахал им рукой.